С. Ценность эстетическая. Особая значимость объектов окружающего мира, способная удовлетворить эстетическое чувство человека, характеризовать его отношение к действительности. В отличие от других духовных ценностей, таких как добро, истина, польза, справедливость, стержнем ценности эстетической является оценка и переживание красоты, прекрасного и тех многочисленных конкретных вариаций, в которых они воплощаются, возвышенное, героическое, грациозное. Круг объектов ценностно оценочного эстетического отношения предельно широк. Ими могут быть предметы и явления природного мира, сам человека и его духовная деятельность. реальный предметный мир, созданный его руками и разумом, и та так называемая вторая действительность, которую творит искусство. Как и в любом классе материальных или духовных ценностей, содержание и приоритеты эстетических подходов достаточно подвижны, вариативны. Свой отпечаток на них накладывают историческое время, конкретные социокультурные условия, национальные традиции. Наибольшей интенсивностью и яркостью ценность эстетическая проявляет себя в сфере искусства, поскольку последнее изначально создается по законам красоты, а художественные произведения относятся к одному из наиболее значительных разрядов ценности эстетической. Это обстоятельство дает определенный повод сближать и даже отождествлять эстетические ценности с художественными. Однако такое сближение вряд ли правомерно. Во-первых, сфера приложения и бытования ценности эстетической много шире рамок художественного творчества. Во-вторых, художественные особенности произведения искусства не исчерпываются эстетическими оценками и переживаниями. Поэтому логичнее предположить, что эстетические и художественные ценности, пересекаясь на территории искусства, тесно и эффективно взаимодействуют, переплетаются в своеобразном синтезе. Цивилизация. От латинского «sivillis» – гражданский, государственный, а также достойный, воспитанный. В качестве синонима культуры – В первом и четвертом значениях, термин известен с XVIII века, но уже в XIX веке под цивилизацией стали понимать преимущественно материальное выражение, воплощение культурной деятельности человека, то есть материально-технические достижения общества, в отличие от его культурно-духовных ценностей. В ряде современных подходов, Параметры очерчивающие понятия цивилизации и культуры рассматриваются как весьма подвижные, а их главные составляющие как общие или взаимозаменяемые. Существенно понимание объемного соотношения между цивилизацией и культурой. Согласно одним представлениям, более широким понятием является цивилизация, она полностью перекрывает включает в себя понятие культуры одной или нескольких. По другим концепциям наоборот. Цивилизация лишь часть всеохватной человеческой культуры. Последовательное противопоставление цивилизационной, так сказать, технологичности и культурной, так сказать, духовности приводит к историко-оценочным крайностям. В частности, к пониманию цивилизации как заключительной стадии развития культуры, причины ее деградации и угасания. Значит, распространение в культурологии получили воззрение на ход мировой истории как циклическую смену относительно замкнутых цивилизаций общечеловеческих, региональных, этнических, которые проживают свою жизнь сосуществуя и, или, заменяя, вытесняя друг друга. Цирк, от латинского циркус, круг, вид зрелищного искусства, представляющий демонстрацию человеческих способностей и умения, в основном физических, существенно превышающих нормы и представления о возможном. Партерная и воздушная акробатика. эквилибристика, силовые упражнения, жонглирование, иллюзионизм, дрессура животных и так далее. А также элементы буффонного фарсового искусства, клоунада. Стержнем каждого из цирковых номеров является трюк. Художественные образы представлений облекаются преимущественно в эксцентричные формы. Цирковое искусство одно из древнейших. Современная его организация Ведет начало с XIV-XVI веков, когда наиболее умелые и ловкие наездники начали показывать чудеса выездки и дрессировки на круглом манеже, арене, 13 метров в диаметре, что стало международным стандартом. Цирк также – здание с манежем, где происходят цирковые представления».